Глава 29. Десант. Вы вперед не лезьте, Жан стояла у меня за спиной. Сперва мы их тянем в бой. А если улетит, я скептически смотрел на горизонт. «Никуда он не денется», – покачала головой Жанна. «Откуда такая уверенность?» Лиана тоже не понимала, в чем тут подвох. «Они будут ждать результатов десанта до последнего. Если что-то пойдет не по плану, то они станут забирать своих и тогда улетят. Или вообще не улетят». «Но как тогда заставить его взлететь? Я совсем запутался». «Мне кажется, они не захотят умирать вместе с тобой». «Так я должен умереть?» – опешил я. «Мама!» «Не должен. Ты же лесник, а лесник не может умереть. Ну не знаю я, кому поручить, понимаешь? Хочешь, я вместо тебя пойду? Мое мнение, что у тебя самые большие шансы выбраться назад живым. Я, например, не смогу». Она была с нами откровенна. «Мама, неужели среди ста тысяч нет никого, кто смог бы? Почему именно он?» «Он знает». «Женя, почему?» «Потому что я так хочу, и у меня есть все шансы. Хватит об этом, да и некогда уже. Смотрите, они показались». Над горизонтом четко угадывались четыре белых диска. Гном передал мне бинокль. Размеры летающих дисков понять было трудно. На верхней полусфере располагались четыре возвышения. Наросты или надстройки, и, скорее всего, это как-то относилось к оружию. Возможно, тяжелое вооружение. Я нацепил лямки рюкзака, крепление у них было хитрое, все четыре лямки сходились от углов ранца к большому металлическому кругу, расположенного на груди. Если по нему сильно ударить или нажать, то лямки чуть ли не отстреливались, и ранец просто падал. Бомба при этом никак не реагировала на удар при падении. Я попрыгал, совершенно не чувствуя веса, как будто собрался в поход, и у тебя за спиной не 60 кг, а легкий рюкзак. Настроение, как перед первым прыжком с парашютом, сосет под ложечкой немного и легкий мандраж. Скорее от неизвестного противника, о котором так много говорят, но я уже имел с ними дело. Обычные лохи, обычные, но хорошо экипированные. Я погладил рукоятку их ножа, диски внешников не стали медлить и, увидев подсвеченные кострами лунки прудов, пошли на посадку. Кроме ровного и не очень громкого гудения мотора, все происходило в полной тишине. Внешники знали, что в стабе есть небольшое количество зениток, но по результатам допроса графа они должны быть испорчены. Уже нашли и обезвредили людей, которые в нужный момент должны были взорвать несколько батарей ПВО. В совокупности с пустыми прудами это будет подтверждением для посадки. Мы сами на свою голову заманивали к себе нолдов. Ну что же, поехали. Легкий укол сквозь ткань комбинезона и мощный взрыв в районе солнечного сплетения. Мне показалось, что я стал в два раза выше ростом, а силы во мне появились на десятерых. Я повернулся к Лиане и улыбнулся. Они отпрянули в страхе, как будто увидели привидение. «Что? Не понял я». Вместо слов она достала зеркальце. «Вот девки, чего творят, даже на войну зеркальце берут!» Я посмотрел на себя в отражении и тоже остался недоволен своим обликом. Десна кровоточили, вот откуда привкус крови, белки стали красными и вообще по коже пульсировали мелкие красные вены, создавая причудливый узор. «Ну, Мерлин, ну, сукин сын!» «Как бы я мутировать не начал в кваза!» Как бы в подтверждение моих слов мне улыбнулась ставшая фиолетовой Наташа, Лиана демонстративно перекрестилась, глядя на нас. Четыре диска соприкоснулись с землей, мы находились на приличном расстоянии от них и прикидывали, в какую из летающих тарелок лучше будет проникнуть. Иными словами, какая из них была командирская? Лиана думала, что самая большая, но я был с ней не согласен. Все четыре, как по команде, откинули пандусы со стороны взорванных дамб. Из них, как тараканы от соседей-алкоголиков, строем посыпались десантники. Мы прильнули к биноклям. Все были экипированы стандартно. Скафандр, шлем, автомат или винтовка и небольшой ранец за спиной. Это шли первые волны десанта. Спустя несколько минут за ними показались внешники, которые уже тащили за собой что-то тяжелое. «Похоже на минометы или станковые пулеметы». «Все как у нас. Станина отдельная, остальное тоже. Бог мой, следом за ними показались шагающие роботы». Я пригляделся, покрутив колесико на бинокле, и увидел, что это не роботы, а люди внутри подобных экзоскелетов только с навесным вооружением. После роботов пока никто не показывался. Только из самой большой тарелки по широкому пандусу стали съезжать бронемашины с пушками на крышах. Спаренные короткие стволы калибром, даже затрудняюсь сказать, но больше двухсот миллиметров. Десант прыгал к ним на броню, закрепляя специальными приспособлениями. Вся эта белая река стекала с четырех ярусов, плавно растекаясь по бывшему руслу канала влево и вправо. «Еще немного, и они выйдут из заминированной зоны». «Подрыв!» – спокойно сказала в микрофон рации Жанна. «Вокруг всех прудов по руслу канала и близлежащей территории сработали тысячи мон 50 «Да уж». Их действительно было много на складах. Недаром сотни людей трудились, устанавливая их последние несколько часов. Целое море кровожадных осколков разорвали все живое в зоне своей ответственности. Они не без труда пробивали броню внешников, возможно, только ходячие роботы уцелели, но им, похоже, серьезно повредило навесное вооружение. Крики, ужасы и боли заполнили стаб, вопли умирающих потонули в звуки стрельбы, в ход пошло все, что можно. Минометы, гранатометы, пулеметы, не считая обычного стрелкового оружия, в один момент от десанта осталось только треть. Жанна улыбалась, чуя близкую победу, но, как оказалось рано, это было только начало. Из чрева дисков показались танки, самые натуральные танки, только шагающие. На верхних полусферах дисков открылись оружейные порты башен, по четыре на каждый диск, и начали обстрел, перемешивая все, что попадалось в месте падения снаряда. Как я понял, это были фугасы. 16 башен уничтожили все живое в районе прудов и парка. Защитники вынуждены были отойти на дальние позиции, освобождая место высадки. Танки, вышедшие из чрева транспортных кораблей, уже закрепились и начали методичный обстрел тех зон, откуда было замечено сопротивление. А тут появилась еще одна напасть. На двух дисках, самом большом, рядом с ним открылись несколько люков, откуда выпорхнули маленькие самолетики. Как авиамодели не больше метров в длину, они сделали круг над стабом и сформировали четыре эскадрили по 4 самолета. Каждая из эскадрилий взяла себе свой сегмент и стала утюжить его, сбрасывая бомбы. Да так точно! Мне даже показалось, что эти бомбы сами подруливают, уничтожая людей в окопах и траншеи. А здесь из главной тарелки опять поперли внешники. Штук сто не меньше, и рассыпались за танками и броневиками, тоже ведущими постоянный обстрел своими спаренными пушками. «Смотри-ка!» Никому не обращаясь, выдала Жанна. Два ее помощника, лежавших рядом, принимали доклады от защитников штаба. Их лица мрачнели с каждой минутой. Я не подключался к командирскому каналу, чтобы не засорять себе голову. У меня был один со своей группой и Жанной. У нас была своя задача. Гном свою уже выполнил и остался подле Жанной. Лиана наотрез отказалась уйти в тыл. В принципе, и верно, с ее даром снайпера она была нужна здесь. «Сейчас мы пойдем вперед, и она лично будет меня прикрывать. А ее 10 человек спецназа, закрепленных за нами. У них был четкий приказ, Лиана должна выжить любой ценой». Мерлин и для них приготовил коктейль, убрав начисто страх. Я был против, потому как человек без страха в бою живет недолго. Но Жанна настояла. «Ну что, лесник, решил какую?» – спросила Жанна. «Самая нижняя. Почему?» Оттуда выходили только легко вооруженные десантники. Начальство не терпит шума техники. Скорее всего, именно в ней расположен штаб. Если удастся поднять ее, то мы победили. Мы и так победим. Умрем, но не дадим захватить штаб. Но раз нижняя, тогда. Она поднесла микрофон к рту. Переносим огонь выше, по нижней только по пандусу, чтобы никто не вышел. Мы пошли. Удачи! Я поднялся и побежал. Я уже давно наметил себе маршрут к самой нижней летающей тарелке. Мы подбирались к ней под прикрытием зданий. Так можно было подойти почти вплотную к ней запада. Подняться по пандусу я даже и не мечтал. Наверняка меня в упор стреляет какая-нибудь хреновина. До берега пруда, откуда можно было перепрыгнуть на лежавшую на дне тарелку, оставалось пройти два дома и повернуть». Но на нас вышел десант Нолдов. Лиана только-только устроилась позади нас на чердаке трехэтажного дома с СВК и пятью бойцами. Остальные пошли со мной и Наташей. Они должны были доставить ее назад. Что касается меня, то я выберусь сам. Или не выберусь. Зачем я тащил с собой Наташу для одного маленького эксперимента? Нам повезло, что Лиана заметила их первой. Ее выстрел тут же ликвидировал оператора одного из двух шагающих роботов, пробив защитный прозрачный колпак. «Все-таки наше оружие кое-что может», — порадовался я. В ответ второй выпустил ракету, но хорошо, что не прицельно. Чердак рядом стоящего дома от выстрела из его ракетницы перестал существовать, скрывшись в огненном шаре. Вот как они могут!» У меня из стрелкового был только дробовик на груди и два пистолета. Больше мне было не нужно в замкнутом помещении. Но достать отсюда внешников и своего оружия я не мог. Схватив Наташу в охапку, я метнулся в переулок. В мои планы не входила стычка с тяжело нолдами в 100 метрах от цели. Прокричав микрофон, что попытаюсь обойти их, мы с Наташей завернули за избу. Прямо на меня выбежали два внешника. Катнув гранату им под ноги, я отпрянул за угол. Раздался взрыв, и к моим ногам вылетел помятый шлем. Они так и не заметили гранату, лохи. Я порадовался за них и продолжил путь. На соседней улице шла перестрелка в полный рост. И я не смог удержаться и, обогнув их с тыла, подкинул им оставшиеся у меня три гранаты. Гулкое уханье пушки шагающего робота оборвалось на полуслове, и пару стволов внешников заглохли тоже. Но вот уже получше, ребята справятся дальше сами. Перед нами же оставалось 50 метров пустого пространства. Еще несколько часов назад здесь был парк, а теперь остались только обгорелые пеньки. Пригибаясь, чтобы нас не заметили с пандуса мы побежали к самому краю пруда». Раньше там была вода, но теперь зиял провал, и чуть дальше начиналась верхняя полусфера летающей тарелки. Спасибо Жанни. ребята перенесли огонь на ее орудийные башни, и теперь она была слепа с запада. В наушниках послышалась команда усилить огонь по пандусу нижнего корабля, так что со спины нападения ждать не приходилось, хрен они сейчас вылезут. «Ну вот и берег. Мы с разбегу сиганули вниз на белую крышу тарелки. Наташа как приземлилась, так и застыла на четвереньках. Я, держа в руках дробовик, осмотрелся. Мы скрылись ниже уровня земли. Жанна нас видела, потому как находилась дальше на возвышенности, а больше, наверное, никто. Вся крыша казалась монолитом. Я пробежался по ней, стараясь быть тише, хотя сейчас из-за грохота канонады вряд ли кто-то услышит. «Если даже и услышат, то скорее подумают, что сверху упал снаряд или осколки. Не знаю, насколько корабли внешников были бронированы, но раз они сюда прилетели, то, наверное, рассчитывали пережить наше вооружение». «Если не прямое попадание, то навесом точно». Жанна пока не показала всю свою мощь. У нее в 5 километрах отсюда стояла уже пристреленная батарея или 2D-30. Неплохие пушки, также на готове были танки, готовые посоревноваться с внешниками и их броневиками. И на закуску она держала припрятанными несколько батарей ЗУ-23-2, фокусированный залп которых мог и пробить броню внешникам. Побегав по крыше, я наконец разглядел что-то похожее на технический люк. Зазор был еле виден, но мне в данном случае просто надо было знать, где находится лаз. Наташа подбежала и присела рядом с люком. «Отойди подальше, вдруг задену!» – засмеялась она. «Да, согласен, картина выйдет замечательная. Замерзшая фигура с атомной бомбой за плечами и таймером на 4 часа. Смешно будет всем». Я отбежал как можно дальше от греха. Наташа на глазах становилась фиолетовой. Приложив обе ладони к обшивке, она окуталась морозным туманом. Под ней моментально образовалось пятно измороси, видное издали даже на белой обшивке корабля. Она застыла на минуту. Затем встала, как ни в чем не бывало, и достала молоток с пояса. «Я бы тоже мог ударить, но она сказала не подходить, пока она не закончит». Размахнувшись, девушка врезала точно по люку. Я такого еще не видел, металл обшивки треснул и рассыпался на мелкие кусочки, теперь у Наташи под ногами зияла дыра диаметром в метр. Она выпрямилась и стала бледнеть, вместе с ней убралась изморозь с обшивки, и она махнула мне рукой. Проход на корабль внешников был готов, оставался последний штрих. Я схватил Наташу за пояс и с помощью экзоскелета и коктейля Мерлина просто закинул девушку назад на берег, где ее уже поджидали бойцы Жанны. Я же спрыгнул в брешь в обшивке. Приземлившись на своей железной подпорке, я замер, выставив вперед дробовик. Здесь звуки боя уже были практически не слышны. Я осторожно пошел вперед. По всей видимости, это была внешняя галерея, а мне предстояло пробраться в центральные отсеки. Сами проходы довольно узки, и здесь явно не могли пройти шагающие танки. Другой охраны тоже пока не было видно. Но не могли же они не знать, что у них произошла разгерметизация обшивки. Я шел, прижавшись к стене и обратившись вслух, готовый в любой момент вступить в бой. Таким образом, я прошел метров двадцать, пока не нащупал в металлической стене дверь. Ручки или углубления, чтобы зацепиться за нее, я не заметил. Пока я ломал голову, как ее открыть, случайно коснулся металла двери. С тихим гудением панель отъехала в сторону, внутри было темно, я посветил фонариком. Не то, обычное техническое помещение. Двигаясь дальше по коридору, я обнаружил перед собой просторный зал. Все пространство было напичкано аппаратурой, о которой я даже не имел представления. Кроме этого, здесь сидели 6 человек в гарнитурах на головах и совершенно не обращали на меня внимания. Все их взгляды были устремлены на поле боя. Откуда они имели такую хорошую картинку? На их экранах отображались мельчайшие подробности ландшафта и зданий в стабе. Взгляд был сверху, из нескольких точек сразу. Как будто снимали с аэростатов или воздушных шаров, а может их механизмы могли зависать высоко над стабом и вести съемку. и они могли раньше видеть все, что происходит в стабе, раз мы не замечали их, как не видим сейчас. Как я понял, это был штаб. Руководства, видно, не было. Я его пока не нашел, но операторов надо отключать. Это очень поможет нашим, когда внешники ослепнут и лишатся своих координаторов. Вытащив пистолет, я без труда, как в тире, отправил их всех в страну вечной охоты, просто стреляя им в затылки. Дальше за дело взялся дробовик. С его помощью я разнес все экраны и аппаратуру. В ружье кончились патроны, и я стал бешено работать прикладом, добивая последние экраны, как под потолком наконец-то взвыла долгожданная сирена. Я уже стал беспокоиться, что они все уснули. Уровень угрозы красный!» «А то! Шутки что ли? Сам лесник вам в гости пожаловал!» «На борту обнаружено ядерное устройство на боевом взводе! Тревога! Устройство локализовано в третьем зале!» «Ну спасибо! Значит, как минимум есть еще два таких же? Жалко, что дробовик пустой, у операторов тоже никакого оружия!» «Надо идти дальше. Дальше». Я застыл, увидев перед собой в пяти метрах в коридоре две фигуры. Но как? Как внешники заставили работать на себя элиту? Мне преграждали дорогу две фантастические твари, похожие на перекормленных волков на двух ногах. Ноги у них были волчьи с характерным строением костей, а тело и руки человеческие с длинными кинжалами когтей. Голова опять была волча с удлиненной пастью. Во всей этой картине меня поразило другое. У вервольфов были человеческие глаза.